Египтянин. Я выстроил себе благополучный дом. Он весь из дерева и ни куска гранита, и царская его смотрю в лесвите. В нём виноградники, цветы и водоём. Чтобы воздух проникал в удобное жильё, я вынул три стены в преддверье лёгкой клети. И безошибочно я выбрал пальмы эти крь угольные прямые как копье. Кто может описать чиновника доход? Бессмертны высокопоставленные лица. Где управляющий? Готовы ли гробницы? В хозяйстве письменно я слушаю отчет. Тяжёлым жёрновым мучнистое зерно приказано смолоть служанке низкорослой. Священникам налог исправно будет послан. Составлен протокол на хлеб и полотно. В столовой на полу пёс растянувшись лёг, и кресло прочное стоит на львиных лапах. Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах загробных радостей вещественный залог.